Лекс, крутанув прощу, на миг приподнялся над баррикадой, выпустил камень и мгновенно скрылся назад. Над ним просвистел дротик, ударил в остатки башни. Быстро реагируют сволочи. При свете дня триллы, оценив расположение противника, обступили башню с двух сторон, пытаясь достать их за баррикадой перекрестным огнем. Под прикрытием Риты и Лекса, Люди возвели дополнительные баррикады, прикрывавшие теперь их спины от обстрела. Над тропой сейчас возвышалось целое треугольное укрепление. Оттуда не, не побьешь, не достанешь. Но пока они огораживались, не обошлось без потерь. Дротик пробил бок Тамаре, глупоко пропоров легкое. Бедная женщина умерла, задыхаясь в кровавой пене, помочь ей ничем не смогли. Балагуру Сержу, помешанному на пчелах, железный наконечник угодил в правую ладонь. Неизвестно, сможет ли он вообще этой рукой когда-нибудь владеть, как раньше. Рана ужасная. До запястье рассекло, будто развороченная клешня краба вышла. Кое-как затянули этот кошмар сомнительным тряпьем, и кожаным ремнем от мешка. Крови он потерял немало, и бледный, как смерть, теперь лежал за баррикадой. Но и хайты не избежали потерь. На рассвете осажденные беглецы увидели вдалеке два тощих длинных тела, уложенные бок о бок, жертвы ночной атаки. Кроме того, уже днем Рита, обстреливая Триллов, прибила еще парочку, а одного серьезно ранила. Раненый, повизгивая, сидел сейчас возле четверки трупов. Рядом с ним молча расселся рак с окровавленной башкой. Видимо, неудачно камень ночью на нее поймал. Легко раненых у них тоже прибавилось. Булыжники, камни, спрощи, дротики риты многим подпортили здоровье. А раксы, отойдя от башни на сотню метров, «Вязали из веток кустов и стволов молодых деревьев нечто непонятное, будто плотик сооружают». «Зачем им?» – спрашивается плотик. Ответ Андрею узнал очень скоро. Рита, высунувшись в очередной раз, метнула куда-то дротик и коротко предупредила, идут. «Хай ты!» – испуганно уточнил Гнус. «Нет, гей-парад приближается, радуйся!» У Андрея почему-то в этот момент нездорово оживилось чувство юмора. Припав к щели между блоками, он через эту амбразуру изучил приближающихся раксов. Теперь понятно, что именно они сооружали. Здоровенный щит, под таким парочка обезьян легко укроется. Вот же сволочи, щитом укрываться решили, почему-то с обидой произнес прапор. Как начнут подниматься, попробуем их сбить камнями крупными, предложил Андрей. Основная макса Раксов остановилась вдалеке от скалы, дальше двигалась лишь парочка со щитом. Логично, не хотят подставляться. Если наверх ворвется всего лишь один единственный Ракс, защитникам придется туго. Он даже в лучшем случае продержится достаточно долго чтобы успели подтянуться остальные, а в худшем самостоятельно всех зарубит. На площадку нельзя допускать никого. А Рита, высунувшись, метнула дротик неудачно. В ответ над тем местом, где она показалась, просвистела сразу три дротика. Совсем плохо. Похоже, раксы пойдут наверх под прикрытием трилов. Так и оказалось. Трилы, перемещаясь вокруг основания скалы за поднимающейся парочкой, метали дротики почти непрерывно. Никого не задевали, люди не высовывались из-за баррикады, но нервы трепали основательно. Андрей, рискнув на миг высунуться, увидел, что щитоносцы преодолели уже третий поворот. Еще один, и финишная прямая направится прямиком к площадке. «Готовимся, ребята, сейчас начнем!» полязгу металлических бляшек-доспехов, трущихся о скалу. Можно было примерно представить, где сейчас враг. Убедившись, что они добрались до угла, Андрей скомандовал «начали!» Лысый и Прапор одновременно столкнули вниз два здоровенных блока, заранее приготовленных на краю баррикады. Расчет прост. На этом самом крутом углу... После таких ударов нелегко будет сохранить равновесие. Увы, сохранили. Судя по звукам, один камень прошел мимо, а второй сумели аккуратно принять на щит, и он бессильно покатился дальше. У Андрея затряслись поджилки, враги уже на финишной прямой. Бегом все! Кидайте кто что может! Схватив тяжеленный камень, позабыв о стрелках, Выпрямился во весь рост, взглянул вниз, так и есть. Щит уже под ним, густое переплетение жердей и веток, стянутое лыком и кожаными ремнями, подрагивало метрах в полутора ниже. Раксы медленно и уверенно поднимались к площадке. Камень, ударив в середину щита, заставил горил припасть на колени, но не скинул вниз. Град булыжников тоже им не навредил. Они просто замерли, пережидая волну интенсивных неприятностей. Рядом, едва не чиркнув по щеке, просвистел дротик. Слева кто-то болезненно вскрикнул. Но Андрей даже не обернулся. Присев, подхватил новый камень. Едва удержав его в руках, поднял над головой, встал, скинул вниз. Одновременно краем глаза, заметив непотребство, кто-то выскочил из-за баррикады «Проклятье!» «Это Рита!» Амазонка спрыгнула с площадки, приземлившись прямо перед драксами, стремительно крутанула, спуская над тропой лезвие топора. Наверное, они не ожидали такой подлости, удерживали щит в четыре руки, пытаясь не сверзиться вниз под обстрелом. Никто не остановил ее удар. Передний хайт хрипловато заскулил, припадая на подрубленную ногу. Любезно помогая ему склоняться дальше, Рита прибавила ему ускорение резким ударом ноги. Ракс как-то обиженно захрюков, полетел с тропы, увлекая за собой товарища. Вот тот все же успел оторваться от щита и, балансируя на краю тропы, попытался удержать равновесие, но, увы, Огромный камень, брошенный Киром сверху почти вслепую, угодил ему прямиком по макушке, настойчиво пригласив Хайта последовать вниз. Прожигая Риту яростным взглядом, Ракс полетел в теплые объятия острых камней, поджидающих его 15 метрами ниже. Стрелки, возмущенные таким катастрофическим результатом блестящей задуманной атаки, Обрушили на Риту тучу дротиков. Но она на месте не стояла, не успел еще второй Ракс достигнуть земли, уже мчалась наверх, вкручивая тело в поворот на площадку. Андрей, встав в проходе баррикады, протянул руки, собираясь перехватить разогнавшуюся амазонку, погасить ее импульс, а то еще расшибется в тупике укрепления. Вовремя! Дротик ударил Риту в спину, так что на руки Андрея она почти упала. Удачно вышла. Поспешно увлекая ее за баррикаду, он заорал «Ты дура! Ох и дура!» «Да не рит ты! У меня хорошая кольчуга, дротики ее не пробивают». «На мордашке тоже кольчуга, а на ногах? Ты знаешь, что бывает, когда человеку перебивают бедренную артерию, а?» Заметив, что Рита как-то странно смотрит ему за спину, Андрей обернулся. Лысый. Или в прошлой жизни просто Дмитрий. Умер хорошо. Вряд ли даже успел что-то почувствовать. Дротик угодил ему прямиком в глаз. Лезвие ушло глубоко в мозг. Он лежал на спине, вытянув расслабленные руки вдоль тела. На лице спокойное, чуть усталое выражение «легкая смир. Прапор был еще жив, но это ненадолго. Добротно отточенное лезвие дротика перерезало ему горло. Гнус, присев перед ним на колени, пытался зажать руками жуткую рану, но все тщетно. Это совсем не похоже на давнюю рану Кира, от которой он онемел. После такого уже не выживают. Кровь, фонтанируя, выходила из тела вместе с жизнью. Глаза умирающего были удивительно живые, пристально уставившись на Андрея. Он будто бы пытался взглядом что-то сказать. Захрипев, начал пускать кровавые пузыри. Может, и впрямь что-то сказать хочет. Тело выгнулось, пятки засучили по камню. Агония! Андрей, не выдержав, отвернулся, поймал взглядом Лекса. Абориген был жив и деловито перетягивал ремешком развороченный бицепс. Рана на вид очень скверная. Вряд ли он теперь сможет пользоваться прощой. Блестяще. Двое убитых и один серьезно ранен. Ничего не говоря, Андрей присел, прислонился к стенке баррикады, достал из ближайшего мешка подсушенную рыбешку, принялся пережевывать пресную мякоть. Есть совсем не хотелось, только пить. Он сам не знал, зачем ему пришло в голову перекусывать в такой момент. Может, просто давал себе короткий отдых. Никому не хотелось сейчас ничего говорить, но поте нет. «Нет и тоски по погибшим товарищам, если только долг последнего выжившего лидера перед оставшимися пассажирами. Им надо это сказать».